Глава восемнадцатая. Бессмертный небожитель выдвигает условия. Юншень отступил на шаг, возвращая допустимую дистанцию. Он склонил голову чуть вбок и внимательно поглядел на мальчишку. Вид у того был напряженный, даже напуганный. Но страх и волнение он стремился скрыть за маской серьезной непоколебимости. Впрочем, выходило не очень. Сюиджу больше походил на обрез шелка — на котором размашистой и в некоторой степени вызывающей манере было выведено все его сердце, сложенное в довольно неумелые и прямолинейные строки стихов. Возможно, некто, не знавший грамоты или бросивший лишь мимолетный взгляд, мог обмануться смелыми линиями туши или даже впечатлиться твердостью руки, из-под которой вышли те строки. Но человек, сведущий, сразу понял бы, что к чему. Для Юншеня по-прежнему оставалась загадкой, как Сюэджу догадался обо всем, и почему уверенность его была столь велика, что он решил обратиться вот так, напрямую. Как ему удалось сложить образы никчемного молодого господина и заклинателя? Не то чтобы маскировка Юншеня в павильоне ароматов была хороша, скорее наоборот. Но Сюэджу тогда не видел его лица полностью, иначе вопросы возникли бы сразу. — Ты знаешь... «Что?» — протянул Юн Шэнь, придавая всему своему виду недоумение. Он не любил притворяться дураком. Ненавидел, если точнее, но иного выхода не оставалось. Обсуждать такую щекотливую тему, как его настоящая личность, он не был готов. Не здесь и не сейчас. Даже поместье Хэ оказалось более безопасным местом для подобных тем. «Нашел ведь время». Юншень укололо легкое возмущение. Сиин что, совсем не учит своих подопечных такту? Сюиджу шумно втянул воздух, готовясь ответить. Его рука крепко сжала рукоять меча. И тем не менее Юншень его опередил. «У вас, заклинателей, много забот». «Эти... все?» Он неопределенно махнул рукой в воздухе. «Демоны, духи...» «Приносят столько хлопот». «Неужели ты устал так сильно, что умудрился обознаться? Что с тобой?» Юншень ухмыльнулся. Быть может, удастся перевести все в шутку или издевку. Сюйджу сначала открыл рот, а затем сразу же его захлопнул, так ничего и не сказав. Он не мог подобрать нужных слов. На мгновение он опустил взгляд, задержав его странным образом на своем мече, после чего выпрямился и, отстегнув от пояса Цуань-и в ножнах, протянул его Юншиню. На этот раз недоумение не было деланным. Юншень невольно бросил беглый взгляд по сторонам. На его счастье, стражу врат двора Цзэ Цзэнь Юй, пока что не было дела до краткого разговора между Юншенем и Сюэчжу, а другие стражники, стоящие уже у входа в саму крепость, находились слишком далеко. Сюэчжу настойчивее протянул Цуань И в руку Юншеню. «Янь Дау Ю, я знаю, что это вы!» С легким нажимом повторил он тихо. «Цуань И сказал, если не верите...» «Можете у него сами спросить». Юншень скосил взгляд на меч. Простой и элегантный древний клинок, заключенный в ножны подстать из белого нефрита, испещренного разными узорами, слишком нежными для такого воинственного орудия. Конечно, у него была душа, как и у почти всех бессмертных орудий, но Сюйджу сказал так, будто меч мог ответить, как ответил бы человек». Обычно духи оружия, даже самые сильные, не способны на подобное. Они могли общаться со своими хозяевами, даже выбирать их. Именно поэтому получить бессмертный меч было сложно. Не каждое орудие готово принять кого ни попадя. Но это общение не походило на привычное людям. Дух меча чувствовал намерение владельца, как и владелец ощущал желание своего клинка. Это не было обменом любезностями, приказами, вовсе нет — Это была связь намного, намного глубже, чем возможно представить. Юншень помнил безмолвное повиновение и спокойствие своего копья Тань-Луань, как помнил, каким раскаленным протестом его поприветствовал меч Цуань-И. И все же удивительно легко у него получилось воспользоваться этим непокорным клинком, а теперь он нехотя медленно выпутался из широких рукавов плаща и протянул руку к Цуань-И. Стоило чуть задеть на навершие, как точно искры вылетели из-под пальцев. Юншин сразу же отдернул руку. Он не понял, что произошло. Будто коснулся горящего пламени, а то ожило и попыталось схватить его в ответ. Какое странное ощущение. Сюйджу, наблюдавший за всем этим, вскинул полной решимости и торжества взгляд на него. И заявил. «Я прав. Суань И говорит, что это точно вы. Он узнал вас». Юншень нахмурился из-за чужого воодушевления. От фразы, что меч узнал его, стало не по себе. Он совершенно не понимал, что случилось. Ранее он не сталкивался с настолько общительными духами орудий. Но Сюйджу, кажется, понимал гораздо больше. В Юншине росло раздражение. Он осознал, что теперь от него уж точно не отстанут. «Чего ты от меня хочешь?» Сюйджу говорил что-то о помощи, но вся ситуация смутно напоминала... начало событий в павильоне ароматов. И в последний раз, когда он из любопытства и чистого намерения помешать злу решил без каких-либо подробностей оказать помощь, ему вонзили отравленную шпильку в плечо. Нет уж, у него не было желания рисковать еще раз. Кроме того, теперь он вряд ли сможет отделаться так легко. Скорее всего, сейчас на кону стоит уже его голова. Сюэджу в торопях вновь пристегнул меч к поясу, И так же суетливо прошептал. «Нужно помочь той служанке, Диве Дудзюань, сбежать!» Юншинь замер на мгновение, осмысливая услышанное. Он ожидал всего, но не этого. «А с чего бы мне тебе помогать?» Он скрестил руки на груди, холодно глядя на мальчишку. «И хватило же наглости. Ты ведь сам тогда сказал, что ее будут судить, как полагается. Хочешь пойти против справедливости?» «Но это неправильно!» — возмущенно воскликнул Сюиджу, однако быстро опомнился и понизил голос. «Я думал... Думал, что раз Дева Дудзюань тогда выступила против демониц, то ей не грозит ничего серьезного. Она же не хотела никому причинить вреда, а пыталась помешать злодеяниям. Я хотел объяснить тогда все им, прежде чем ее увели, но мастер сказал не вмешиваться, а... А теперь ее могут казнить и... Что мне еще делать? Мне некому обратиться!» «Поразительно!» Вздохнул Юншинь, потирая переносицу. «Справедливая или нет, решаешь не ты. Почему тебя вообще волнует казнь этой служанки?» По большому счету, барышня Дудзюань действительно была не виновата во всем происходящем и не заслуживала смерти. Все, что она делала, было лишь ради того, чтобы выжить. Она была юна и глупа, но даже так ее смелости хватило, чтобы пойти против демониц. А ведь она знала, чем все это может обернуться. Ей не оставили другого выбора, и она решила восстать. Постигший судьбу не имеет печалей, а вступивший в борьбу с ней приносит жертву. Ей было нечего терять и приносить в жертву, разве что собственную жизнь. Теперь за неповиновение Дудзюань расплатится ей уже. А не решившись на смелость выкрасть нефриты и обмануть лисиц, осталась бы она жива. Сюйчжу быстро растерял былой запал. От каждого слова Юншеня, произнесенного твердо и строго, он все больше робел. «Волнует, потому что это несправедливо. И та дева Цзуйхуа, обратившаяся к Цзяньши, ведь она ради нее, это все...» «Уже больше себе поднос», — говорил Сюиджу, нескладно подбирая объяснения. Юншень призадумался и отвел взгляд. Размышлял он не о том, целесообразно ли будет спасать несчастную служанку от казни, или почему Сюйджу вдруг пришла такая мысль. Он рассуждал о полезности мальчишки в своем деле. Ему бы не помешал костыль для опоры, такой, который он сам бы смог держать в руках, потому как на Цао уше рассчитывать не приходилось. Видит небо, Юншин не хотел ввязываться в очередную авантюру. Он и понятия не имел, как смог бы помочь служанке избежать наказания или вовсе покинуть дзы -дзы Сюй Сюэджу излишне углубился в пояснение своих мотивов. А юншень успешно пропустил мимо ушей большую часть того, что тот бормотал. Он еще говорил, когда его прервали. «У меня есть условия». Сюэджу мигом подобрался и обратился вслух, внимательно и цепко глядя на Юншэня. «Надо же! Как видно, ему и правда очень нужна помощь. Ты будешь во всем меня слушать. Что бы я ни сказал сделать, исполнишь без лишних вопросов, понял? Но замялся сюиджу и вновь опустил взгляд на Цуань И. Неужели он советовался со своим мечом? Я не собираюсь творить зла, если тебя это смутило. Юншинь всего лишь хотел разобраться в этом демоническом безобразии и вернуться в обитель бессмертных. Только и всего. В нынешнем положении сам он не сможет это сделать — Страшно осознавать зависимость от духовных сил. Но когда долгие годы живешь, полагаясь лишь на них, такая неожиданная их утрата сравнима с потерей рук или ног. «Я знаю, Цуани говорит, что вы бы не стали никому причинять вред, но Сюйджу запнулся и вздохнул, будто страшась сказать следующие слова. «Против воли мастера я не пойду!» «Ай!» — он отдернул ладонь от рукояти меча и взмахнул ею в воздухе, как если бы обжегся. На мгновение Юншиню показалось, что он увидел проскочившую от клинка искру света Ци. Похоже, у духа Цуань И было иное мнение на этот счет. Как интересно. Однако более любопытной была фраза, что дух этого меча говорит, что сделал бы Юншень, а чего не стал бы. Это настораживало все больше. Не то чтобы Юншень рассчитывал подбить Сюйджу на шпионаж. Тот был более чем предан своему мастеру и вряд ли пошел бы против него. Это читалось в том, как каждый раз сью воодушевлялся, стоило упомянуть Сиина, и в том, как он старательно принимал прилежный вид рядом с ним. И как только Сиин умудрился заполучить настолько верного ученика, это могло усложнить дело. «Не пойдешь против воли своего мастера, значит? А что ты делаешь прямо сейчас?» Юншин хмыкнул. «Он ведь сказал тебе не вмешиваться в это дело, не так ли? Но ты не открыл ему, кто я на самом деле». Утаил такую важную информацию и пришел просить меня о помощи. не сразу нашелся с ответом. Он сжал кулаки и потупил взор. «Это другое. Я знаю, что веду себя непочтительно, и воля мастера не подлежит обсуждению, что это не неповиновение. Но каждый раз, каждый, он говорит мне не лезть». Мальчишка обиженно засопел. «Потому что считает, что я слишком юн и слаб. Хотя это не так. Меня учили поступать правильно и следовать велению сердца». И я чувствую, что Дева Дудзюань не должна быть казнена. Как же я могу остаться в стороне? Демоницы погубили столько невинных жизней, и даже после смерти чужими руками они продолжают творить зло. Вот оно что. Мальчишка хочет геройствовать. С тем, что он еще юн, Юншинь был согласен. Вряд ли у него сформировано золотое ядро. Быть может, он еще на стадии возведения основы или даже накопления ци. Но слапли. «Совершенно точно нет, разве что глупый, излишне порывист». «Твой мастер прав», — прожимая плечами, ответил Юншень. но едва Сюй Джу успел возразить, продолжил, но не во всем. «Я не считаю тебя слабым. Пусть тебе и не навыков, даже так без твоих сил минувшей ночью погибших могло быть больше. Однако прежде чем радоваться благому стечению обстоятельств, не забывай, кому обязан жизнью, это во-первых». Юншин не считал себя мелочным, но все же, когда в ответ на спасение жизни Сюиджу не то, что не поблагодарил, а просто кинул в него талисманом, как в какого-то жалкого призрака, это немного задело его самолюбие. «В твоих же интересах будет принять мое единственное условие. Тебе ведь нужна помощь. Это во-вторых. Если все сложится так, что мои интересы неудачно пересекутся с интересами твоего мастера, то тогда тебе стоит поступить, как тебя и учили». То есть правильно. А правильность, знаешь ли, не всегда совпадает с авторитетом. «Вы намекаете, что…» — понимай мои слова, как пожелаешь. Оборвал Юн Шэнь. Он не собирался углубляться в пояснение. Сюй должен дойти своим умом до смысла сказанного. Сейчас я жду от тебя ответа. Поторопись. Стража уже заинтересовалась нашим затянувшимся разговором. Это было действительно так. На замерших посреди внутреннего двора крепости заклинателя и молодого господина действительно обратили внимание стражники у врат. Их цепкие и подозрительные взгляды жгли юншенью затылок. Сюйджу еще колебался, но после фразы о страже посерьезнел и хмуро бросил взгляд за чужое плечо. Чуть помедлив, собираясь с мыслями, он ответил. «Я согласен». Быстро принять такое решение далось ему с трудом. Он даже не взглянул на Юншеня. и, пряча глаза и выражение лица, отвернулся. Было заметно, в какое нерешительное смятение привел его весь этот разговор. Он то хватался, то отпускал рукоять меча, точно не находя рукам места. Сюйджо обогнул Юншиня, выйдя вперед, и двинулся ко входу в крепость. «Идемте», — несколько сухо сказал он. «Нам лучше и правда скорее войти в Цзэньюй, пока эти псы, в смысле стражи, не надумали нас сопроводить. Они на редкость противные». Изорвавшиеся. Юншень медленно двинулся следом. Он внимательно наблюдал, как плечи мальчишки неуверенно ссутулились всего на несколько мгновений, чтобы потом снова выпрямиться в выученной осанке. Неужели его так сильно задели слова о правильных решениях? Быть может, Сюиджу уже и сомневался в глубине души? Юншень не знал наверняка. Но в одном он был уверен, Чем раньше Сюиджу поймет, что не стоит слепо полагаться на чужой авторитет, тем лучше для него же. Даже мудрейшие из наставников могут ошибаться. От Отчего-то эта мысль особенно горько отозвалась в душе. У входа в крепость их первыми встретила не стража, а огромная статуя Бианя — однорогого существа с мордой и телом тигра, хвостом и ушами дракона. Его пасть была угрожающе приоткрыта, являя миру острые и длинные клыки. Широко распахнутые глаза оглядывали окружение с непреклонной строгостью. Пусть этот магический зверь и был высечен из камня. Работа выглядела настолько искусно, что казалось, будто вот-вот он взмахнет драконьим хвостом, спрыгнет с пьедестала, ударив могучими тигриными лапами землю и издаст грозный рык, подобный раскатам грома, призывающий всех к справедливому суду и покаянию. Юншэнь замер, глядя на статую зверя. Он никак не мог отделаться от ощущения, что этот пугающий Биань внимательно наблюдал за ними, словно глядя насквозь и зная о чужих намерениях. Сюэджу прошел мимо, как ни в чем не бывало, не удостаивая статую даже мимолетным взором. Стража и правда оказалась взорвавшейся и противной, как и сказал Сюэджу. Воины смотрели свысока на юного заклинателя и еще с большей надменностью на молодого господина. Слишком много гордости для тюремной охраны. Были ли они столь резки, когда с ними говорил глава Юйлань, Или, может, подвеска с драконом, как символ императорской воли, сглаживала все недовольство? Как бы то ни было, после непродолжительного, но неприятного разговора с препирательствами Сюиджу, удалось отвязаться от стражников и убедить их в том, что внутри тюрьмы им сопровождение не понадобится. «Янь», — Сюэчжу запнулся, едва не оговорившись, окликая Юншеня. «Господин Хэ?» Юншен не сразу повернулся и обратил внимание на этот оклик, только когда Сюэчжу подошел ближе и повторил. Он все еще не мог приучить себя откликаться на имя Хэ Ци Юя. Стража глядела с небольшим подозрением на юншене, но прокомментировать странное поведение четвертого молодого господина Хэ не решилась. Юншень отвернулся от статуи Бианя и двинулся вслед за Сюэджу внутрь Цзицыньюй. Он мог поклясться, что в последний момент услышал, как за спиной раздался низкий рык, за которым последовал тихий скрежет. Точно по камню провели острым лезвием. Сэйджу, похоже, ничего не уловил, так и продолжая идти вперед. Стоило Юншэню сделать еще шаг, как входные врата тюрьмы закрылись за его спиной со звучным хлопком, отдавшимся по всему длинному коридору громким эхом. Должно быть, показалось. Внутри крепость Цзыцзиньюй устрашала не меньше, чем снаружи. Стены из темного камня, высокие потолки, прочные колонны и арки. Обстановка без лишних изысков, суровая и бездушная простота. Здесь не было красоты даже для ищущего ее. Окружение будто нарочито сквозило вымученностью, неприглядностью. А они ведь даже не спускались и все еще шли по широким извилистым путям наземного этажа. Крепость, как и полагается, не имела окон, через которые мог бы проникнуть живой свет. Не освещая их путь, многочисленные факелы на стенах, впору было бы подумать, что сейчас они пробираются через огромную пещеру, ведущую прямиком к вратам Диюя. Редкие стражники, которых они встречали по пути, в основном один или несколько воинов, стоящих у проходов к камерам, больше походили на безликие тени, потерянные у реки Забвения, так и не достигшие перерождения. Шаги отдавались глухим стукам, гулявшим вдоль пустого коридора, и развеивали гнетущую тишину на пару с тихими завываниями нечасто сквозящего где-то вдали, наверняка у входных дверей, ветра. «Куда подевался ларец с духовными нефритами?» — спросил Юншень. «Я не знаю», — прозвучало беспомощно. Юншень остановился и озадаченно поглядел на Сюиджу. Отблески огня факелов — Играли на его лице, вдруг принявшим вид застывшей восковой маски. «Как это ты не знаешь? Я велел тебе его спрятать». «Я пытался! Вернее, я... не помню. Тогда много всего случилось. Все будто в тумане. Когда мы выбежали из павильона ароматов, Диви Дудзуань стало нехорошо. Она совсем обессилила от отравления демонической ци. Нас перехватили старшие заклинатели, там была еще моя Шидзе». Она пыталась помочь нам с Девой Дудзюань, но. Сюиджу оторопело запнулся, прервав взбивчивое объяснение и нахмурил брови. Я не помню, что было дальше. Очнулся, когда пришел мастер. Лорца тогда уже не было, не знаю, куда он подевался. Юншинь задумался. Все это было странным. Неимоверное сосредоточение демонической Ци могло повредить даже заклинателю, но Сюиджу быстро восстанавливался даже в тех условиях. но Сюи-Джу быстро восстанавливался даже в тех условиях. Да и дева Дудзюань была вроде бы привычна к подобной темной энергии из-за постоянного нахождения в павильоне ароматов, где ею все пропиталось. Они сумели выбраться до того, как разверся пожар, и Хуин-Лин явила истинную форму, то есть довольно быстро. С чего бы обессилить уже снаружи, где нет угрозы, и концентрация темной ци гораздо меньше. особенно среди старших заклинателей, которые пытались помочь. Лорец с духовными нефритами был чрезвычайно важным доказательством, что в деле замешаны бессмертные. Иначе не объяснить, откуда им взяться в лапах ведьмы Чен Ляо Мин и лисьих демониц. Очень плохо, что нынешнее его местонахождение неизвестно. Могло ли случиться так, что Ларец забрался ин пока его ученик был в беспамятстве? Светлая Ци, заключенная в духовных нефритах, удивительным образом напоминала его собственную. Она принадлежала той же стихии. Сейн также имел доступ к обители бессмертных, где и хранились эти духовные нефриты. Это, несомненно, вызовет вопросы. Помимо бессмертного мастера были и его ученики. А еще и другие заклинатели, окружившие павильон, в полной готовности сформировать подавляющий барьер по первому зову. Также то, каким образом Чэнь Ляо Мину удалось скрыться в последний момент. Он дал ей избежать. Так же как то, почему Си Ин не был удивлен и Чень Ляо Мина обезглавлена. Мы порядком задержались, или же как раз «Мне тоже нужно завершить кое-какие дела перед отправлением». Услышанное ранее приобрело совершенно другой смысл. Были ли эти «кое-какие дела» связаны со смертью Чин Ляо Мин. Выходит, он знал и ждал донесения о ее смерти? А если и были, то зачем это все понадобилось Си-ину? К чему вообще главе заклинательской школы бессмертному мастеру вдруг спутываться с демонами, спутываться с Чиваном? Есть человек, что обращен к свету, но в его сердце скрыта тьма. От всех этих мыслей Юншень мрачнел все больше — Похоже, неудачное столкновение его интересов с интересами Сиина неизбежно. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Конечно, во всем происходящем были и другие немаловажные детали, которые могли бы подтвердить или опровергнуть, что в этом замешаны заклинатели, как, например, убитые шествии ученики Юэлань. Их тела должен был осмотреть Цао ушэ, Ше. совершенно забыл спросить его об этом. Как неудобно. Придется говорить с ним вновь. «Раз ты ничего не помнишь, что может, помнит барышня Дудзюань?» Решил попробовать Юншень. Это была последняя попытка. Если уж она забыла, то духовные нефриты будет сложно отыскать. «Она... Я не знаю...» — обреченно вздохнул Сюэджу. «С тех пор, как ее увели тогда, мы и пары слов не перебросились». Я напросился в патруль сюда еще утром, искал ее камеру, но так и не нашел, хотя смотрел на этаже, где сейчас заключены работницы павильона. Ее будто там нет, но стража утверждала, что все, кого тогда увели здесь». Иншень хмыкнул. «То есть ты просишь меня помочь освободить служанку, хотя сам понятия не имеешь, где она заключена?» Он припоминал, как Цао Сяуше говорил, что и дева Дудзюань, и Хуинь Лин под стражей. но на разных условиях. Вряд ли простую служанку, одну из многих, стали бы выделять и отправлять в подземелье Цзи Цзиньюй в пыточные камеры, подобные той, где заключена Хули Цзин. Так что ошибки быть не могло, служанка точно должна находиться где-то здесь. Но почему ее нет среди других работниц? «В этом и проблема!» — всплеснул руками Сюйджу. «А если бы ты знал, где она, то как собирался бы ее освобождать?» Или это тоже проблема, с которой нужно было бы разбираться мне? Юншень сердито прищурился, глядя на Сюйчжу. Под строгим взглядом тот вздрогнул. — Ну, Ян Де Ую, вы опытный заклинатель. Вам наверняка известны многие печати и техники. Не подлизывайся. Резко прервал его Юншень. Я так понимаю, это да. Сюйчжу чуть смутился, но все же кивнул. Юншень тяжело вздохнул, девясь с такой простоте и внутренне сетуя на то, что согласился помочь этому напрочь безалаберному мальчишке. Именно Дева Дудзюань отправила послание заклинателям Юэлань. Именно она выкрала духовные нефриты и тем самым задержала ритуал, помешав демоницам. Ее жизни слова были ценны для подтверждения пустя косвенного, что демонам помогал некто из заклинателей или бессмертных. потому к ее внезапному исчезновению мог приложить руку как раз-таки таинственный виновник-заклинатель. Юншень решил, что найти служанку придется во что бы то ни стало, и желательно еще живой. Мрачные коридоры крепости Цзэцзэньюй будто пытались удавить. И чем ниже приходилось спускаться, тем сильнее становилось это тягостное чувство. В один момент даже заложило уши. Вскоре Джу довел Юншеня до подземелья, Где была заключена Ху Инлин? Даже в смертном теле Юн Шэнь мог почувствовать тревожные отголоски демонического присутствия. Воздух был пропитан инской ци. Неужто Ху -ли -цзин держали здесь прямо в настоящей демонической форме? Юн Шэнь уже готовился толкнуть двери, ведущие прямиком к камере Ху Инлин, когда его прервали. Постойте, Янь Дау Ю! Окликнул Сюй Джу, его голос звучал нервно. Что-то не так? Юншенью не терпелось покончить со всем этим. Находиться в таком месте было нелегко. Если на верхних этажах крепости воздействия темной энергии ощущалось не так сильно, вернее, для него в смертном теле не ощущалось никак, то здесь он словно вновь оказался в павильоне ароматов. Только на этот раз никакого чудесного артефакта, который мог бы хоть как-то восполнить медленно утекающие прочь силы, не было. Долго он так не протянет, а ведь ему еще предстояло разговорить Хуинлин. Лин. «Здесь должны быть мои соученики и стражи Цзэй Цзэнь Камера Хуинлин Лин содержится под беспрестанным присмотром. Наблюдатели меняются каждый шечень. До прихода смены текущие наблюдатели не могут покинуть пост». Растерянно протянул Сюй оглядываясь. Некогда звонкий голос приобрел тревожную глухоту. Сьюйджо решил осмотреться в поисках хоть единой живой души и оставил Юншене ждать у дверей. Действительно, вокруг никого не было. Последние стражники, которых они повстречали по пути, остались этажом выше. Странно получалось. Даже Си Ин говорил, что Хуин Лин обезврежена его техникой и оставлена под надзором заклинателей, но. Может быть, все эти надзиратели просто были за дверью? Невозможно, чтобы демоница вдруг осталась без охраны. Стоило Юншине коснуться двери и слегка толкнуть створки, как неожиданно их распахнули изнутри. Юншин от неожиданности едва не упал, столкнувшись лицом к лицу со стражем, но вовремя отступил на пару шагов. Как он и думал, охрана не могла испариться. Страж занял с собой весь проход, не давая даже взглянуть за плечо, не то что пройти дальше. Его лицо скрывал шлем. Как странно. Все стражники, которых Юншень встречал до сих пор, не носили шлемов, тем более настолько закрытых, что даже глаз не видно. Те оставались в тени козырька. Я пришел к... Начал было Юншинь излагать цель визита, как его прервали. «Янь-дау-ю!» — крикнул Сюиджу из глубины коридора, следом послышались торопливые шаги, переходящие на бег. «Янь-дау-ю! Немедленно уходите оттуда!» Юншинь и оглянуться не успел, как страж неожиданно двинулся — То, что произошло дальше, случилось слишком быстро. Страж схватил Юншеня за руки и резко потянул на себя. Юншень дернулся назад всем телом, хотя его сил явно было недостаточно, чтобы вырваться. В ответ на сопротивление, страж ловко ударил его по голени. Ноги Юншеня подкосились. Он не успел ничего предпринять, когда его, потерявшего равновесие, подхватили за пояс и очень грубо отшвырнули за двери позади себя. Он упал на холодный каменный пол, и проехался по нему вперед, завалившись на бок, пока не ударился о стену спиной и затылком. От резкого удара голова взорвалась болью, а в ушах зазвенила. Юншинь приоткрыл заслезившиеся глаза, быстро смаргивая пелену, и увидел впереди в свете приоткрытого прохода темный и высокий силуэт стража. На короткий миг страж обернулся и кивнул, Юншин не был уверен, перед его глазами все еще плясали разноцветные пятна. Не успел он привстать, опираясь на неприятно саднище содранные содранный о камень ладони, как двери прохода закрылись, оставляя его в полной темноте.